Альпийские цепи имеются в виду горные хребты того же возраста, что и Альпы. Но в Центральной Азии от Памира до самого Байкала землетрясения, возможно, вызываются смещениями блоков по противоположным сторонам вертикальных разрывов. Самая длинная горная цепь в мире Совершенно независимо от основного чрезвычайно активного сейсмического пояса, существует другой, еще более протяженный и более извилистый пояс, который также превращает земную поверхность как бы в мозаику, рассекая ее на огромные участки стабильных районов, отделенных друг от друга узкими неустойчивыми полосами. Но в отличие от описанных раньше зон высокой сейсмичности, активность этого второго пояса проявляется исключительно в поверхностных землетрясениях с магнитудой редко превышающей 6 и до настоящего времени никогда не превосходившей 7. На протяжении всех своих 60 тысяч километров гигантская змееподобная сейсмическая полоса необычайно точно накладывается на одну из самых поразительных особенностей лика Земли — бесконечную горную цепь, идущую непрерывно под толщами вод океанов, о существовании которой стало известно лишь совсем недавно. Между тем именно сейсмологи, определив точное местоположение эпицентров землетрясений, обнаружили этот длинный неустойчивый пояс, и таким образом указали океанографическим судам, где надо производить эхолотирование. Произведенные за последние годы измерения глубин показали, что эпицентры располагаются вдоль подводного горного хребта, не имеющего аналога на поверхности суши. Если землетрясения второго пояса и не несут с собой никаких катастрофических последствий, благодаря относительно меньшей сотрясений, а также потому, что происходят вдали от населенных районов. То по своему тектоническому значению, они так же важны, как и толчки в зонах высокой сейсмичности. Первая цепь подводных гор, более изученная и ставшая известной гораздо раньше, чем все остальные составляющие гигантский океанический хребет, рассекает Атлантический океан. Назва отдельных бассейна. Это горная цепь, начинающаяся севернее у устья реки Лены, глубоко спряталась под толщами донных осадков Северного Ледовитого океана. Однако линия эпицентров, протянувшаяся от берегов Сибири до острова Янмайен и Исландии, выдает ее присутствие. Высвободившись, наконец, из-под осадочного покрова Арктики, хребет отчетливо выступает на дне океана, вздымаясь на две-три тысячи метров над обширными подводными равнинами Атлантики. Поднимаясь вершинами над уровнем моря, то здесь, то там, в виде островов Азоровских, скал Сан-Паулу, вознесение, хребет идет параллельно побережьям Европы и Африки с одной стороны и Америки с другой, очерчивая гигантскую кривую до самого острова Буве в южных морях. Окаемленная с обеих сторон обширными глубоководными равнинами горная цепь состоит по крайней мере в своей более изученной части между 45 и 50 градусом северной широты. Из ряда параллельных хребтов с обрывистыми склонами, отделенных друг от друга, широкими плоскими террасами. В центральной, самой возвышенной части массива, вдоль всей оси хребта, пролегает долина глубиной 1500 метров, узкая, словно борозда, ибо ширина ее достигает всего лишь 15 километров при общей ширине горной цепи – 1000 километров. От Буве, самого уединенного в мире острова, затерявшегося в бескрайних просторах океана на расстоянии 2000 километров от ближайшего материка, да и материк этот Антарктида, а от мыса Доброй Надежды на 3000 км.